Глава одиннадцатая «Быстрее, быстрее! Сколько можно копаться с этими несчастными крысами?» «А нафиг бы вам не сходить, уважаемые?» «Да как ты смеешь так говорить с архивистами?» «У меня в контракте ни слова не было, что я должен быть с кем-то вежлив. К тому же мне сложно уже человека со стойком, выпирающим из-под «Он появился по вашей вине! Возьмите ответственность на себя!» потому что вы нас подгоняете без всякой меры. Разбирайтесь со своей проблемой сами. У вас все получится. Вон вы какой сутулый. А? Что? Кам!» Перебранки уже неделю как являются единственным способом развлечься. Великая библиотека стоит на ушах, пытаясь танцевать на этих органах танец, угодный двум потерявшим сон и покой женщинам. Все, кто можно и нельзя, лихорадочно пытаются разобраться, что случилось с Ларисой Данкривиль ставший сильнее, выше и фигуристее, чем ее сестра и близнец. Оба заместителя великого библиотекаря в панике, близко к истерике, чем заражают всех вокруг. Весь персонал здания города лихорадочно ищет ответа на простой вопрос. Что может вызвать удвоение характеристик? Закончив лаяться с действительно сутулым пожилым мужиком, очками которого можно было бы убить некрупного бобра с одного удара, Я вернулся к возбужденно пищащим крысам, чьи владения нагло оккупировались теперь не только маленькими партиями стражей, но и всеми подряд. Повара, уборщики, носильщики, рабочие, садовники по мере собственных сил и вне этой самой меры шерстили книги на зачищенных ранее участках архива. Конечно, они могли бы это делать нехотя, медленно и печально, но близняшки выкатили обещание награды в 200 миллионов канис тому, кто найдет. В общем, танцевали все. Люди, эльфы и прочие гномы работали как проклятые, вороша всю возможную литературу, которая была в избытке. Те, кто поумнее и повыше положением драли на головах волосы, понимая, что идущий хаотический обыск бессистемен, а это значит, что некоторые книги будут никем не замечены, а другие наоборот, прочитаны сотни раз. При этом, судя по расходящимся кругами слухам, книга всего двадцать 24 часа в сутки, а сидящие возле нее Лариса и Ксения Донкривиль в бурлящем в их венах стимуляторе крови имели очень мало. Вы наносите 240 единиц урона комедийной крысе Книголюбу 34 уровня умением морозящий удар». Комедийная крыса Книголюб 34 уровня убита. Получен уровень. Устало выдохнув, я вытер со лба пот. Вот и 35-й получен. Тогда, заметив в парке двух сцепившихся близняшек, на ум сразу пришла каверза с награждением одной из двух одинаковых теток своим выбором дамы. Мне думалось, что они, озадаченные тем, что произошло, просто будут заняты попытками разобраться, может, даже еще кого-то привлекут из коллег, но никак не поднимут на уши всех. Бардак стоял на зависть любому продуманному диверсанту. Даже больше, как профессиональный электрик в прошлом, имевший очень богатый опыт работы с коммунальными службами и муниципальными заведениями, могу уверенно утверждать, что такой уровень бардака мой любимый Саратов не знал никогда. Половина народа во всей Великой Библиотеке пахала за деньги, половина — за совесть, и еще одна половина — за страх, так как на сестеры управы не было. Они сами должны были быть управой. В общем, все было бы прекрасно, если бы нас не напрягали зачищать наш этаж от монстров, чтобы архивисты могли свободно работать с книгами. Меня и Матильду после увеличенного рабочего дня отпускали, так как я умел материться и угрожать за двоих. А вот бедные, наивные Ли и Эньо шли вкалывать дальше, уже самолично садясь возле какой-либо стопки книг, которую выбирали очень просто, по небольшому полевому слою на книжках. Да что там говорить. Даже дед-вахтер имел красные отечные глаза и спиртовую дышку а в его коморке даже повернуться было негде, столько книг натащил. Единственной, кому повезло во всем творящемся хаосе, была Саяка Токомацари. В первый же день едва успел выдрать ее из алчных лап библиотекарей, чтобы затем, после ожесточенного торга, всучить обратно. Бывшей ведьме повезло, на нее буквально пролился правильный золотой дождь. Теперь она полдня носилась по архиву с элитной командой усиливающих бойцов, а потом полдня рассекала с важным видом по библиотеке, сопровождаемая целой свитой балбесов, придумывающих великому мудрецу вопросы. Некоторые вызывали срабатывание ее пассивного умения, другие нет, поэтому начальство не теряло надежды, что Саяка рано или поздно родит им ответ на вопрос, откуда может взяться удвоение характеристик. Куда ведьма, великолепно знавшая ответ на вопрос, была не настолько дурой, чтобы подводить меня и лишаться халявы, Зато исправно бесилась, вспоминая, что усиление не на ней. Затем она вспоминала, сколько всего получает за то, что занимается любимым делом, маяца дурью. И ее настроение вновь скакало в другую сторону. В итоге в Великой Библиотеке сейчас были три напасти женского пола, а сам ее бессменный глава, чьего имени никто не знал, не показывал нос из своего кабинета. «Горели сроки». Приближалось время визита каких-то, ну, очень крупных шишек из какого-то султаната. Поэтому добрая и здоровая атмосфера горящего временного днения борделя была теплой, и уютной и идеально подходила для всяческого рода шпионов и диверсантов. Только вот я не был ни тем, ни другим. Куда идти? Куда податься? Как пройти книги? У меня уже голова опухла фильтровать всю поступающую от окружающих меня людей информацию. Проблемочки. «Эх, что ж делать? Придется подождать еще, а вот обе эти Кривиль совсем в отчаянии впадут. Тогда предложу им ответ, если дадут почитать книгу всего за пределами знания. А там сказать, хватать и ткать. Ага, двоих волшебных мадам в ярости, каждая из которых старше 70 уровня. Нет, а что мне еще делать-то?» Штурмом брать эту обитель бюрократии и книгопечатания со всеми их пропусками, допусками, блюстителями, архивистами и прочими стражами? Эх!» Отмахнувшись от наседающей на меня крысы, явно знающей кунг-фу, я рванул мимо Сутулова и эрегированного деда, спасая того от подлетевшей со спины недописной книги. Эти зверушки, летающие в раскрытом состоянии, в момент атаки захлапывались, а затем довольно сильно били свои цели по голове, часто нанося критические удары. Еще хуже было то, что если прозевать момент, когда у книги остается лишь половина очков здоровья, есть большой шанс получить целым ворохом страниц, которые так банально выплевывало в лицо. Страницы почему-то были мокрыми и липкими, надежно лишая зрения и частично слуха. Впрочем, иногда такие книжки плевали сразу же, А вот бегающих сутулых стариков со стояком от выдоха люп-люп крысы нам тут не нужно. Дедушка старенький, быстро плевок с лица не отдерет, а мне будет слишком весело, чтобы ему помогать. Разобравшись с монстром несколькими размашистыми ударами, я попросил Матильду меня отличить. С несчастным видом девушка принялась за дело. Ее роба дрожала, трепетала и дергалась, но, будучи надежно зафиксированной за подол к Мешал отправить старенького ворчливого старика прямиком в прединфарктное состояние, но или его коллег, уткнувших носы в лихорадочно листаемые источники мудрости, излеченные теми с ближайших полок, аж гордость берет за бардак, который я учинил. Ближе к вечеру, когда в ушах уже стоял звон от возмущенного крысиного пинка, внезапно загудели и сдвинули шкафы и стены, из которых состояли лабиринты архива. Это было Совсем не по плану, но мы с ребятами были рады передышке. А прошедший между рядов сквозняк принес отчетливый запах гарри и паленой газеты. Вчера вечером Лариса Сама и Ксения Сама пошли охранять восьмой этаж архива, поведал нам старичок архивист. Набрали много монстров, прибегли к сильным заклинаниям. Сектор сгорел. Беда большая. Мы только список потерянных книг будем год составлять. У, -у, У, плохой, плохой матч краем. Ждущая свою княженцу Алиала сейчас, наверное, отплясывает в своих чертогах с помпонами в руках, мстя ее страшная и бесчеловечна. После трудового будня я развалился в нашей коморке на диване, а ли с красными глазами ломанулись тратить заработанные за день деньги на стимуляторы. Прямо перед концом рабочей смены по громкоговорителям, которые обнаружились возле лифтовой шахты, раздались вопли, сообщающие всем заинтересованным, что призовой фонд «Сестер Дон Криви» удвоен. Следом, после недолгого умолчания, сообщающий добавил, что главный библиотекарь присовокупляет к фонду право получить три копии книг, которые можно будет заказать у библиотеки в течение года. «Постой!» Поймал я вместе с посетившей голову мыслью мимо пробегающую Матильду. Скромная жрица Верховной Богини, чьи помыслы последнюю неделю были чисты, невинны и сосредоточены в основном на призовом фонде, с неохотой остановилась, лучась нездоровым энтузиазмом. Это слегка огорчало, так как до этого момента девушка крепилась, косясь на меня и особо не утруждалась сверхурочными. Но сейчас, по всей видимости, мысль о том, Сколько грязного белишка она может прикупить? Ой, то есть поставить Али-Али свечек на четыреста миллионов!» Слегка затуманила праведница мозг. «Крэмсон?» — захлопала прелестница глазами, энергично дергаясь в сторону выхода. «Вы что-то хотели?» «Да, спросить», — успокоил я метущуюся душу. «Скажи, а в библиотеке же есть храм, посвященный али Вопрос, зачем бежать с книжкой из хаты, когда все можно прямо тут? Есть, обрадовала меня, тут же отпущенная на свободу жрица. Однако она уже сама остановилась, нахмурившись. Только вот он без алтаря. Я спрашивала, почему. Сказали, что вся библиотека и есть алтарь. Но мне показалось это странным. Само чувство в Храме странное, как будто его нет. Я не чувствовала присутствия богини. Вот тебе и раз. Если очень хотите помолиться, то рядом всего в трех-четырех часах ходьбы есть два городка, предложила чистая душа, лучезарно улыбнувшись. Виматрин на севере и Ксукара на юго-западе. До них почти одинаково бежать. Эх, да кто нас отпустит, лицемерно пожаловался я, принимая на диване позу убитой облет рыбы. Да. Дремота навалилась на меня с неудержимой силой. Сказывалась мощь старого, продавленного дивана, видавшего лучшие дни даже в те времена, когда прадедушка, уже не хило, так поживших близняшек, щупал верхние достоинства их будущей прабабушки. Я блаженно прикрыл глаза, предвкушая, как подремлю часик-другой, но неожиданно услышал голосок так и не ушедшей госпожи Шлиппинхов. Краймсон, я хочу вам признаться... — Матильда, ты очень красива и мила, — тут же отреагировал я, широко раскрывая глаза и готовясь защищать собственную честь но мы слишком мало друг друга знаем. «Да, нет, наверное», — повесила нос девушка, но потом, сжав руки на груди, замотала головой. «Я не об этом краем, Просто хотела вам рассказать, что умею перемещаться на разные расстояния, очень быстро. Умение называется «Хаотичная телепортация». Оно у меня от мамы». «О!» — одобрительно покивал я, вновь начавший засыпать головой. «Отличное умение». Оно замечательно тебе подходит. Ну, просто если ты кого-то, скажем так, перевозбудишь, то всегда есть шанс слинять». «Да», — покрасневшая девушка покивала, выражая всем своим видом, что она так уже давно и успешно делает, а потом выдала. «Неделю назад, Краем Сан, вы стали выше и шире, у вас появилось больше мускулов, прямо как у госпожи Ларисы, точь-в-точь. -точь. Это же вы, да?» «Вот те и два». Я медленно приподнялся с дивана, занимая сидячее положение, а затем пристально поглядел в прекрасные, чистые и совершенно точно желающие четыреста лямов глаза невинной девы, умеющей громко визжать и телепортироваться. А еще Матильда была напряжена, полностью здорова и совершенно вне моей досягаемости. «Пра Да чтоб тебя хренов ты, архимаг Бенжоу Магамами!» Поняв, что полимеры просраны, аж терлица выдал парашют, который заметила глазастая скво, не особо задумываясь о последствиях, бухнул. Я выполняю задание Алиалы. Мне нужно изъять отсюда книгу всего и передать ей. Лично в руки. «Не верю!» — крик был искренний, отчаянный, даже немного злой. Но по глазам можно было увидеть. Поверила сразу. «Ты только что мне сказала, что храм тут странный. Не чувствуешь богини?» — пожал плечами я. «А знаешь почему?» потому что, когда она еще была простой покровительницей книг и мудрости, она отдала книгу всего местным библиотекарям. Не просто так, а с определенной целью. Они должны были выполнять для твоей голубокожей богини кое-какую работу, только вместо этого банально зажали книжку. Вот она и прислала меня. Матильда, где стояла, там и шлепнулась на пол, красиво разведя ножки так, чтобы попа поместилась в Всегда интересовало, бывает ли так на самом деле. Оказалось, бывает и огромные глаза, из которых пропал блеск, как будто выключенный, и полуоткрытый ротик. Абонент не абонент, но эстетически смотреть очень приятно. Правда, шевелиться я не стал, вместо этого с напряжением, ожидая, пока жрица перезагрузится. За прошедшие две недели в полутьме и пыли архива я довольно неплохо понял, что Матильда — девочка хорошая, честная и добрая, но успешно прикидывается полной блондинкой. «Логично. Надо же как-то светить трусами и прочим негриже, доводя мужиков до кровищи из носа и инфарктов». Однако за маской скрывался ум особенный. Девичий такой ум шаловливый, но своими глубоко спрятанными принципами. «Я очень стараюсь вам поверить», — наконец включилась назад дететка. Но это очень сложно. То, что вы хорошие и добрые, я знаю. Но то, что великая библиотека...» «Да меня не затрудить взять тебя с собой в храм», — хрюкнул я. «Увидишь сама, как буду передавать книгу твоей богине. Большего, извини, предложить не могу. Если, конечно, пойму, как ее спереть. Ты случаем не знаешь, Матильда Чан?» Ох уж эти суффиксы. Я почти услышал щелчок, с которым у блондинки в голове произошло переключение передачи. И что-то там заклинило. «Нет», — тут же замотала девушка головой, затем внезапно разозлилась. «Мы вообще не об этом. Я...» «Что? Ты?» — передразнил я ее. «Хочешь? Иди рассказывай. Не думаю, что гнев двух обиженных баб для меня будет страшнее мести Архимага». «А, а Архимага?» «Да, вкратце который. Бенжоу Магамами. Ярый и приверженец твоей богини. Он превратил Токаматсури в мудреца, чтобы мы получили доступ в библиотеку». «Так, слово за слово, я ей все и рассказал». А чего хвататься за боржомей, когда патолагонатом уже поигрывает твоими почками? Только доброго доктора заикой сделаешь. Завербовать на свою сторону блондинку даже не пытался. Где я и где 400 миллионов, канец? Да, сумма для меня лично подъемная, если в библиотеке покантоваться годика три, но герой же. Большинство смертных и близко таких денег не видят. А уж жрицы, серечь целители которые, но ну, очень редко бывают богатыми, тут и к бабке не ходи. — Я вам помогу. — Что? — хрюкнул я. — Вот те и три. — Не знаю, как и чем, но помогу, Краем Сан. — упрямо сжала кулачки, поднявшись на ноги жрица. — Во имя Алялы, вы боретесь за правое дело. — Не надо мне помогать, — сполошился я, представляя себе, куда может завести энтузиазм девушки, у которой тараканов в голове явно не меньше, чем у Саяки. «Просто не мешай, пожалуйста!» «Хорошо!» — с энтузиазмом покивала девушка, а потом вновь мило покраснев, навела указательный палец на ту самую пуговицу на своей робе. «Хотите, нажму, краем, «Давай останемся друзьями!» — твердо и быстро проговорил я, глядя в зеленые глаза. Чем-то меня матерь предложение телесной любви продолжало напрягать, как бесплатный фиолетовый сыр в мышеловке. Особенно сейчас, когда она рассказала, что умеет моментально телепортироваться на короткие дистанции. И мы остались друзьями, или даже лучше, сообщниками. Девушку ее попросил погулять там, где местные макары гоняют обеспеченных телят перед тем, как брать их за рога и вести на финансовое доение. Ресторанчики, открытые читальные залы, кофейни. Богатые и важные клиенты должны знать куда больше, чем нам готовы рассказать местные архивисты у которых уже руки трясутся и глаза, как у слесаря Степаныча, который отпахал как-то раз три полные смены, чтобы погасить платеж по ипотеке. Хотя после этого трудового подвига Степаныч радостно ушел в недельный запой, отчего и был свирепо уволен. А дальше все стало хуже. На следующий день нашу группу, усилив парочкой ребят с топорами, послали ниже аж на два этажа. Там началась самая настоящая жара, Где туго приходилось всем без исключения монстры от 45 до 50 уровней. Вот тут мы уже не линцой гоняли любовных крыс, а двигались вперед плотно сжатой боевой группой, где архивисты были не старыми и слабыми старичками, а накачанными очкастыми мужиками и женщинами средних лет с бицепсами, как у меня. бойня шла страшная. Крысы, стоя на задних лапах, были уже мне выше колена. Они носили одежду и шляпы, а самые страшные и умелые уже имели на своих вытянутых рылах очки. Крысы-историки использовали два вида оружия, атакуя с расстояния камнями из пращи, а затем сближаясь с копьем в лапах. Крысы-фундаменталисты ловко метали острые, как бритва, страницы книг. Появились стихийные крысы-маги, те из-за которых мы были вынуждены совершать рискованные рывки вперед когда замечали тлеющую шерсть и горящие усы повелителя огня. И именно там, на этом проклятом этаже, я возненавидел свое пассивное умение, из-за которого некоторые враги умирали не в мучениях, а в пароксизме экстаза после критического удара. Драки были жуткими настолько, что у Матильды не выдерживали крепления на ногах, привязывающие к лодыжкам со вновь вздымалась у нее выше головы, но окружающим чаще всего было совершенно пофиг, они дрались за жизнь. Эко времени, когда местность оказывалась зачищена, у сексапильной жрицы уже не было маны на стриптиз и лечение. После сбора лута наша боевая команда тут же садилась на пол, а двое из четверых архивистов просто падали на него, засыпая еще в полете. Еще двое работали потрясающе быстро, пролистывая выдергиваемые из книжных полок тома а затем все повторялось снова и снова. «В задницу этот этаж!» — хрипло сказал под конец дня я, глядя на стонущих Ли и Энни. Оба наших парня оказались самыми слабыми на очки здоровья из всей группы, из-за чего оба пострадали физически, попав под массовую атаку крыс, любящих повести. Эти твари, ходившие стадами по десять голов, Изгрызли мага и кинжальщика так, что ни о каком возврате в строй не могло быть и речи. Их жизни были вне угрозы, но бы им суждено было долго восстанавливаться в госпитале. Да эти бешеные бабы совсем с нарезки сорвались, сплюнул с досадой здоровый бородатый архивист. Дон «Да кривелем запретили после пожара соваться к книге и велели отложить их расследование на год как минимум, чтобы разгребли то, что наворотили. Так знаете, что случилось? Они сунулись на десятый этаж. «Скажи мне, что их там сожрали», — попросил я, откидывая голову на стену и мечтая о сигарете. «Вот просто взяли и сожрали». «Хуже», — с мрачным, даже каким-то садистско мазохистским удовлетворением ответил мне Бродат Громила. «Лариса получила уровень, 75-й уровень, а Ксении еще 20%. Думаешь, почему мы здесь гробимся?» «Потому что черные и белые слетели с катушек». «Вот именно! У нас половина народа сегодня напишет заявление на отпуск!» — грохнул по полке кулаком Бродач. «Пусть сами разбираются!» Дальше был марш-бросок почти до самой шахты лифта. Мы по очереди тащили раненых ребят, отмахиваясь от случайно забредших на расчищенный маршрут монстров, но были вынуждены остановиться в одном месте, куда выползли сразу пять стаи хвостатых любительниц повестей. Полсотни здоровенных крыс имели бы все шансы нас угрохать, если бы не лии шарахнувший в них своим оглушающим шаром. Сам этот магический взрыв провел тонкую линию между кто то помер» и «мы выдержили. Справились еле-еле, но справились, хоть и получив несколько укусов с занесением в тело. Единственным, кто остался цел и невредим, оказалась Матильда, защищаемая мной в первую очередь. А потом весь наш отряд просто попадал на пол, несмотря на то, что двери лифта были уже на расстоянии прямой видимости. «Краем сан», — прошептала вымотавшаяся девушка, падая возле меня и прислоняясь также спиной к нижнему шкафу. «Вас... вас какой-то человек искал в гостевых залах. Очень упорно искал. Низкий, с излишком веса, очень маленького уровня и плохо одетый. Но у него были деньги проплатить вход». «Толстый, потный, какой-то весь слюнявый и мерзкий», — вспомнил я единственного, кто подходил под такое описание. Им был весьма наглый и мутный тип, громко заявлявший, что является истинным служителем глубокожей богини. «Да», — девушка нерешительно кивнула, обхватывая себя руками. «Он, ну, просто очень гадкий. Посмотрел на меня так, так...» как будто распял голую спях и радостно смазывает вонючей слизью тянущиеся к тебе тентакли, — угадал я. Что уж там гадать? — Да, — с омерзением передернула жрица. — Фу! Держись от него подальше, — устало посоветовал я, прикрывая глаза, а затем добавил кое-что, вспомнив. — И зови уже, наконец, по имени. Меня зовут Мач. — Хорошо, Мач-сан, — привалилась ко мне плечом Матильда, закрывая глаза. Я последовал ее примеру, проваливаясь в короткое забытие. А вот возвращение не задалось, по крайней необычной причине. Все вокруг тряслось, скрежетало, двигалось и грохотало. Ошеломленный повертел головой по сторонам, видя, что окружающие также не понимают, что происходит. Шкафы двигались. Опять пожар где-то внизу был? Опять продувка? Так с какого органа тут все так ходуном-то ходит? Додумать я не успел. Опора за спиной внезапно исчезла, о чем мы с мательны начали заваливаться назад, в пустоту, вниз. Все, что я успел, так отодвинуть рукой, швыряя блондинку на безопасную середину прохода, а затем, улетая спиной вниз в неизвестность, увидеть стремительно приближающийся к моему лицу нижний торец летящего сверху книжного шкафа. Удар. Тьма.